Революция Из воспоминаний Стали подавать чай. Не успели генералы сыграть второй Робер, как вошел человек и вызвал отца моего в переднюю. Здесь нашел он посланного от моей матери, крепостного нашего человека Алексея. Бледный, дрожа от страха и весь запыхавшись, проговорил Алексей. Анна Федоровна приказала вас просить скорей домой. В Варшаве Лево Руция. Все пришло в страшное замешательство. Стол, карты были брошены, гости стали расходиться. Иные подбегали к окнам, желая что-нибудь разглядеть, но на дворе было темно. Дамы подняли виск. Громче всех слышались возгласы хозяйки. «Ах батюшки! Да я ни за что не останусь здесь! Нас тут первыми убьют!» Все толпились в передней и разбирали свои вещи. Все суетились. Примечание Колзаков Воспоминания Р.С. 1873 год. Номер 5. Страница 594. Конец примечания. На последнем, предшествующем восстанию совещании, заговорщики, среди которых были Иоахим Лелевель, Петр Высоцкий, Петр Урбанский, Иосиф Заливский и Людвиг Набеляк, постановили, что революцию следует начать с убийства Константина. Часть польских войск симпатизировала великому князю и могла встать на его защиту. Это нарушило бы единство в рядах восставших и ослабило силы революции. А потому поражать Гидру решено было с головы. Не в меру щепетильный Высоцкий настоял на том, чтобы убивали цесаревича, не военные. Солдату не подобает наложить руку на своего начальника. А группа гражданских лиц, студенты во главе с Набеляком, Убийство цесаревича, захват арсенала и раздача оружия народу, затем разоружение русских войск, которых в Варшаве стояло около 7 тысяч. Так выглядел общий план восстания. Начало мятежа наметили на 6 часов вечера 17-29 ноября. Сигналом к восстанию должен был послужить Поджег пивоварни в Сольце, южном предместье Варшавы. После этого в противоположной части города поджигались два старых деревянных дома на улице Новолипье. Как только в сумерках вспыхивало зарево двух пылающих с разных сторон пожаров, набелякой студенты, заранее собравшиеся в Лазенках, направлялись в Бельведер, чтобы умертвить великого князя. В то же самое время под Харунжи, под предводительством Высоцкого шли в русские казармы, дабы обезоружить русских. К участию в восстании предполагалось привлечь не только польское войско, но и гражданское население, собственно, весь город. План был неплохо продуман, и очень прост. Однако старая гнилая пивоварня, поджог которой должен был сигнализировать о начале восстания, долго не разгоралась. К тому же два подпоручика, которым поручили поджог, от чего то начали свою работу раньше условленного срока. Огонь вспыхнул не в шесть, а в полшестого, когда его никто еще не ждал. Едва пламя появилось, немедленно забили пожарную тревогу и пивоварню погасили. Пожар не продлился и получаса, и его мало кто заметил. В итоге второй поджог не состоялся вовсе. Дома в Новолипье остались нетронутыми. Стревоженные ранним сигналом участники покушения бросились в лазенки, Но не все, и собрались далеко не в полном составе. В растерянности Набеляк отправился в школу под Харунжих, казармы которой располагались рядом с лазенками. Там стояла тишина. Даже Петр Высоцкий еще не вернулся из города. Среди заговорщиков воцарилась нерешительность. Восстание, точно пивоварня в Сольце, Могло погаснуть, так и не разгоревшись. Идти в Бельведер, не заручившись поддержкой военных, было бы чистым безумием, и Набеляк отправился в школу под Хорунжих во второй раз. Тут он встретил, наконец, Петра Высоцкого, возвращавшегося в казармы. Все сейчас же оживилось и пошло по намеченному плану. Высоцкий отправился со своим отрядом в русские казармы, на Беляк со своим, в Бельведер. 18 студентов разделились на две группы. Первая должна была напасть на Бельведер с фасада, вторая охраняла тылы на случай, если птичка вылетела бы в сад. Примечание. Махнатской. Польское восстание в 1830-м 1831 годах. Р. С. 1884 год. Номер 7. Том 43. Страница 161. Конец примечания. Чем ближе был Бельведер, тем решительнее делались студенты. Смерть тирану бормотали они сквозь зубы, подбадривая друг друга. Тиран тем временем как и всегда в этот час, мирно спал сладким послеобеденным сном, улегшись по походному у себя в кабинете. В стояла мертвая тишина. Ничто не смело шелохнуться и потревожить блаженный сон его высочества. Заговорщики ворвались во дворец, разбили стекла в синях, люстру в лакейской, и ринулись вверх по лестнице к кабинету великого князя. Их вел Валентин Витковский, прежде служивший во дворце камердинером и хорошо знавший расположение комнат. Они слышали выстрелы, раздававшиеся с улицы. Это отряд подхорунжих во главе с Высоцким напал на уланские казармы. Напал и получил отпор, но заговорщики этого не знали и далекая пальба придала им сил. В приемной студенты наткнулись на ожидавших цесаревича его адъютанта, генерала Жандра, и вице-президента города, начальника варшавской полиции Любовицкого, который собирался сообщить цесаревичу о намеченном на сегодняшнюю ночь восстании. Увидев заговорщиков, и Жандр, и Любовицкий побежали. Первый бросился через задний ход в сад, второй — к кабинету цесаревича, успев крикнуть по-польски «Худо, ваше высочество!» И сейчас же был поражен штыком. Константин вскочил возмущенный. Что за шум? Кто посмел посягнуть на его отдых? Но посягали не на отдых, на его жизнь. Он кинулся на крики прямо навстречу своим убийцам. И тут уж наверняка был бы убит, если бы камердинер Фризе, а по другим сведениям Казановский, не преградил ему путь. Не церемонясь, он оттолкнул цесаревича от двери и закрыл задвижку изнутри. В дверь бешено заколотили. Константин находился от смерти буквально в пяти шагах. Дубовая, обитая железом дверь не поддавалась. Заговорщики били прикладами, ногами, чуть ли не головой, безуспешно. Константин схватил пистолеты и сабли. Он хотел немедленно бежать к княгине Лович, но Фризе убедил его, что княгиня в гораздо большей безопасности теперь, когда великий князь далеко от нее. Мужественный слуга. Повлек Цесаревича через потайной ход на чердак, под крышу, где Константин наскоро оделся. Взбешенные неудачей заговорщики нанесли поверженному Любовицкому еще двенадцать ран, однако не смертельных. В итоге Любовицкий остался жив, и верность его Цесаревичу была вознаграждена. В ярости закололи двух лакеев. но птичка, похоже, упорхнула. На что еще было им решиться? Внезапно снизу раздался крик «Великий князь убит!». Решив, что дело наконец сделано, Набеляк и его отряд сошли вниз и, соединившись с товарищами, отправились во Освояси. Вторым, уже невольным спасителем Константина, оказался генерал Алексей Андреевич Жандр. В одном сюртуке, без шляпы, он успел выскочить из дворца через задний ход в сад и побежал к конюшне. Здесь его настигла вторая колонна заговорщиков, стерегшая птичку. Жалобные крики о том, что он всего лишь дежурный генерал, приняли за хитрость двумя смертельными ударами штыков Жандра прикончили и закричали «Великий князь убит!». Константина пришли убивать лица гражданского звания – студенты. Неудивительно, что большинство из них не знало цесаревича в лицо. Эта ошибка спасла Константину жизнь. Заговорщики покинули Бельведерский дворец, не пытаясь больше разыскивать цесаревича. Впрочем, в тот день смерть ходила за ним по пятам. Спустя несколько часов у дворца, когда великий князь убеждал собравшийся здесь польский конно-егерский полк хранить верность присяге, которую этот полк как раз и хранил, в Константина прицелился подпоручик Волочанской. Но ружье трижды дало осечку. Раздраженный подпоручик, в сердцах бросил оружие на землю и выйдя из рядов егерей ушел в Лазанковскую рощу никем не остановленный так второй раз за несколько часов Константин Палч избежал верной смерти примечание смотрите Колзаков коронация Николая в Варшаве РС 1873 год номер седьмой Страницы 448, 609. Карнович, цесаревич Константин Палч. Страницы 541, 552. Конец примечания. Он спустился из своего укрытия довольно скоро, когда к Бельведеру уже начали стягиваться русские войска. Великий князь отправил фельдегеря в разведку. выяснить, что творится в городе. Фельдъегер вернулся и доложил, что на улицах беспорядки, а четвертый линейный полк раздает народу оружие. Константин не поверил своим ушам. Четвертый был элитой, любимейшим его полком. Константин ласкал его, как дитя. Солдат в этот полк набирали из простого звания. из уличной варшавской молодежи, ремесленников, рабочих, служащих, но все, служившие здесь, славились выправкой, ловкостью и шалостями. Все это вполне соответствовало вкусам Константина. Однажды озорники в шутку украли у главнокомандующего бобровую шинель, но тот только посмеялся и погрозил молодцем пальчиком. в глубине души, страшно довольной проявленными в операции похищения находчивостью и хитростью. Шинель, разумеется, тут же вернули. Перед парадами и смотрами Константин Палч, вопреки всем правилам, специально предупреждал командиров любимого четвертого, на что им следует обратить особое внимание, и полк всегда оказывался на высоте. И вот теперь эти тошалуны, шалуны, любимцы, любезные дети шли против него, участвовали в мерзком бунте, раздавали народу оружие. Это было немыслимо. Судьба майора Лукасинского, тоже служившего в четвертом полку и, по крайней мере, до ареста, искренне уважаемого цесаревичем, ни в чем Константина не убедила. Майор был всего лишь паршивой овцой в этом избранном стаде. Константин не знал, что заговорщики, хорошо понимая, насколько именно четвертый линейный приручен цесаревичем и опасаясь, что образцовый полк не присоединится к восстанию, заранее начали распускать по Варшаве слухи, Будто бы ласки цесаревича сделали из них приверженцев России, врагов Отечества и тому подобное. Примечание. Махнатской. Польское восстание. Страница 182. Конец примечания. Слухи достигли цели. Молодцам из четвертого больше других хотелось доказать свою верность Отечеству, и они поднялись на восстание. Первыми Константин Палыч был до того потрясен, что отправил фельдъегера с повелением рассмотреть все получше и убедиться в верности его же донесений. Но фельдъегер уже не вернулся, его взяли в плен. Следующим был отправлен адъютант Константина Александр Грессер, который подтвердил прежние сведения. Беспорядки, вооружение народа, отдельные выстрелы, революционные песни. Цесаревич снова не поверил и приказал капитану ехать обратно в город, чтобы окончательно разобраться в происходящем. Грессер не вернулся тоже. Его тяжело ранили и тоже взяли в плен. Примечание. Корнович, цесаревич Константин Палыч. Страница 554. Конец примечания. Оба эпизода выдают смятение, в котором пребывал Константин. Он настолько не предвидел восстания и не был готов к нему нравственно, что отрицал очевидное. Великий князь словно бы тянул время, ждал, что вот-вот все разрешится само собой, обернется досадным недоразумением, что он в конце концов проснется, очнется от этого абсурдного сна и с едкой иронией опишет его в очередном письме Федору Петровичу Апочинину. Но от чего то сон все тянулся, обрастал новыми сюжетами, поворотами, один печальнее другого. Вице-адмирал Павел Колзаков, сын которого со временем стал одним из лучших летописцев жизни цесаревича и, видимо, неспроста был полным теской великого князя, уговорил Константина Павловича отправиться в Вержбу, на дачу своего тестя. Вержба находилась напротив Макотовского поля, на котором можно было расположить войска и в случае необходимости дать отпор с гораздо большим удобством, чем в тесном парке вокруг Бельведера. Вместе с Константином в Вержбу двинулись и все русские войска, оставляя столицу на милость восставшим. Княгиня Лович, которая еще до того покинула Бельведерский дворец, наотрез отказалась переждать события в безопасном месте и покинуть цесаревича. Убедить ее было невозможно. И теперь она ехала в карете рядом с Константином, который сопровождал ее верхом. Прощай, Варшава. Брест протягивает нам руки, сказал Сосаревич в совершенно несвойственной для него приподнятой романтической манере, окидывая последним взглядом столицу. Он не просто навсегда покидал любимый город. Подобно своему отцу Павлу Петровичу, названному однажды Пушкиным, романтическим императором, Константин вступал в последнюю, самую печальную и, кажется, самую, так сказать, литературную эпоху своей жизни, на глазах превращаясь в романтического изгнанника, покинутого, преданного, в странника, гонимого по свету злым роком и ничтожными людьми, с неизбывной печалью в груди, с горькой обидой в сердце. Когда-то сияние романтического ореола увидели над его головой Пушкин и Бестужев-Марлинский, но оба не были совершенно искренни, обоями руководил расчет, и только теперь судьба Константина уже без натяжек могла быть прочитана как судьба романтического персонажа, но не в героической, а в трагической его ипостаси. Та же перемена, произошла с любимцем романтиков Наполеоном в жизненной, а затем и в литературной реальности, превратившимся из владыки полумира, из сверхчеловека, не знавшего препятствий, в покинутого узника острова Святой Елены, изгнанника Вселенной. Недаром, спустя всего несколько дней после ухода из Варшавы, депутат польского временного правительства Валицкой Сравнил Константина именно с Наполеоном. «Я не могу глубоко не чувствовать неблагодарности четвертого линейного и саперного батальонов, которые пользовались моим расположением. Они доказали мне, что благодарность — слово, лишенное смысла», заметил великий князь в беседе с депутатом. «По крайней мере, ваше высочество», — отвечал тот, Чувство это очень редкое, и Наполеон, покинутый своими генералами, и преследуемый владительными особами, делу которых он оказал так много услуг, мог бы быть тому подтверждением. Примечание. Корнович, цесаревич Константин Палч. Страница 287. Конец примечания. Валицкий, правда, тут же поправился и сказал, что сравнение не слишком удачно. Поляки мало похожи на предавших императора генералов. Но слово уже вылетело. Наполеон.